Глава вторая Когда дверь со скрипом распахнулась навстречу, женщина подпрыгнула на месте, издала придушенный писк и чуть не упала в колючие кусты, подступившие к самой избушке. «Ну, чего пищишь?» — раздался ворчливый голос. «Заходи, Коля пришла». Бронесса выпрямилась, сжала кулаки и, печатая шаг, двинулась к избушке. Внутри оказалось, на удивление, чисто, светло и уютно. Пучки сухих трав висели прямо над головой, благоухая летом. Хотя еще только-только началась весна, и, как помнила Вероника, в эту пору копали корни, да собирали самые нежные первоцветы. Ведьма тоже выглядела обычно. Женщина средних лет в темной добротной одежде волосы прикрыты белым платком платье спрятано под передником ни хромой ноги ни бородавки на носу о которых болтали в деревне насмотрелась ехидно спросила хозяйка избушки Ни вероника покраснела понимая что неприлично пялилась на женщину простите прошептала она закусив губу ладно отмахнулась ведьма зачем пришла «Ребенка родить не могу», — ответила Вероника, чувствуя, как подступают слезы и мелко дрожат губы. Женщина прошла к столу, прибавила огонек в лампе и пристально всмотрелась в гостью. «Жена оборона Грэнджа?» — Ника кивнула, не в силах вымолвить ни слова. «Брось это дело, от него не родишь». «По-почему?» Запинаясь, уточнила баронесса. Болел наш барон в детстве. От этой болячки мужчины семя свое теряют. Вроде есть оно, а вроде и нет. Как воду льют. Что же мне делать? Ника почувствовала, что уплывает последняя надежда. И просто села на пол, заливаясь слезами, рассказывая этой незнакомой женщине, какая нужда привела ее к ней в логово. Монастырь показался баронессе цветочками по сравнению с тем, что сестре предстоит выдержать те же семь лет жестокости и надругательств, прежде чем ее также выкинут вон. Ведьма дала ей пореветь, потом подсунула кружку, пахнущую медом и валерианой, А когда всхлипывания затихли, буднично посоветовала. «От другого ради». Вероника встрепенулась, собираясь возмутиться предложением, потом просто закрыла глаза и устало протянула. — Не могу. — С чего это? — удивилась ведьма. — Ты вроде леди здоровая. Да и я помогу, чем смогу. — Муж узнает, что с другим была. Убьет? — горько усмехнулась молодая женщина. — Ревнив он. И каждая собака ему докладывает, где я была и что делала. «Вот оно как!» — озадачилась ведьма. «А муж сам не может и в монастырь гонит?» Вероника только кивала. «А король что говорит?» «Король?» — изумилась женщина. «Да какое дело королю до жены барона?» «Королю до всего дела есть. Ты вот что, молодка!» Напиши-ка сама его величество и потребуй развод с возвращением приданого. Да как же я напишу? — отмахнулась Вероника. — Писать-то я умею. Да ведь гонцы все мужу служат, сразу донесут. — А ты тут пиши, да перснем своим запечатай, а я уж найду гонца. Ведьма решительно подтолкнула баронессу к столу вынула из шкафчика перо, чернильницу и лист неплохой бумаги. Молодая женщина села и, как сумела, изложила свою версию событий, добавив просьбу о возвращении приданного и освобождении сестры от опеки барона. Потом накапала сургуча из вовремя подсунутой палочки, приложила свое баронское кольцо и устала откинулась на спинку стула, чувствуя что силы совсем покинули ее. Ведьма покачала головой, да и увела баронессу в закуток для больных. Уложила на постель, стянула сапожки, напоела медовой сытой и заявила. — Спи до утра. Нечего ночью по лесу шастать. А утром придет кто-нибудь и проводит тебя до замка. — Барон узнает, — встрепенулась женщина. — И так узнает отмахнулась ведьма. «И не скажет ничего. Сам поди о наследнике мечтает». Вероника признала ее правоту и медленно закрыла глаза, погружаясь в сон. Она не видела, как ведьма убрала со стола письменный прибор и запечатанный лист. Как прошлась по горнице, с сомнением поглядывая на закуток, а потом не выдержала, остановилась Вынула из мешочка на поясе несколько неровных кубиков и кинула их прямо на стол. Склонилась, читая гадательные знаки. Задумчиво усмехнулась, сгребла их в кулак и снова спрятала в мешок. Но старая, ты еще не разучилась читать по глазам. Помоги этой девочке и поможешь всем!» Пробормотала ведьма, а после ушла за полок и зашуршала там, готовясь к сну. Утром в избушку ведьмы робко постучали. — Ваша милость, тут с вами поговорить хотят, — пропищал детский голосок. Шлюпая войлочными туфлями, ведьма подошла к двери, выглянула и шикнула на баронессу. — Сиди за шторкой, не выходи. Я потолкую с людьми, а потом Дор тебя до замка проводит. Вероника послушно забилась под одеяло и даже вздохнуть лишний раз опасалась. Если ее увидят в избушке ведьмы, поползут слухи, и тогда уж муж отправит ее в монастырь быстрее, чем письмо дойдет до его величества. Накинув на голову платок, ведьма распахнула дверь и скрипучим голосом произнесла. «И кого эта ко мне дорога привела?» Судя по звуку шагов, в дом вошло несколько человек. Бронесса прислушалась. Один ступал тяжело, но мягко. Он остановился рядом с тонкой занавеской. И сквозь редкую ткань до женщины донесся знакомый запах. Лошадь, оружейное масло, железо. Воин? Второй ступал легче, быстрее и дробнее. Явно меньшего роста, и ткань его одежды шелестит иначе. Женщина? Нет, голос мужской. Третий шлюпал по половицам босыми ногами, и его ведьма быстро услала. — Дор, ступай в сарай. Там крольчиха окатилась, водички ей дай. Да присмотри, у меня для тебя дело найдется попозже. Мальчишка убежал, стуча босыми пятками, а женщина заговорила снова. «Вижу, что в дом мой пожаловали непростые воины. Чего вам угодно, милорды?» «Мы искали дорогу к местной ведьме», — густым баритоном ответил один. «Нам сказали, что нет в этих краях женщины мудрее тебя», — с намеком налезть более звонко добавил второй. «Что ж, готовы поделиться мудростью», — с легкой усмешкой сказала женщина. «Присаживайтесь, гости дорогие, перекусите, чем боги послали». Судя по звукам, мужчины сели, но разместились так, чтобы правая рука оставалась свободной, и мебель не задержала удара. Ведьма выставила из печи теплый травяной отвар и пустный щи, расхваливая свою стрепню. Гости не отказались от теплого чая и супа, а баронесса, притаившись как мышка, слушала все, что происходило в доме и удивлялась. «Как эта женщина не боится оставаться наедине с двумя мужчинами?» Утолив голод и выполнив закон гостеприимства, хозяйка перешла к делу. «Так, гости дорогие, как же мне вас называть?» — Я Каркадел, — буркнул баритон. — Я Лайн, — дыхом отозвался более высокий голос. — Я Эмма, — представилась ведьма. — Так вы пришли ко мне вылечить свою глухоту? — спросила она. — Нет. То есть, неужели вы сможете что-то сделать? Неожиданно севшим голосом спросил тот, что был помоложе. — Смотреть надо. Веско ответила Эмма. Могу помочь, а могу и хуже сделать. Мы вообще по другому вопросу. Помолчав, сказал Каркадел. Король нам землю выделил в здешней марки. Нам бы совет, куда лезть не стоит. На что внимание обратить? Совет дам, да примите ли. И совет мой не бесплатный, довольно нахально заявила ведьма. Мужчины напряглись, помолчали. Потом тот, что говорил баритоном, сказал. «Мы заплатим». «Я денег не беру», — открестилась ведьма. «Заплатим, чем скажешь, Эмма». «С каждого по желанию», — довольным тоном объявила женщина. И тут же пояснила. «Когда скажу, пойдете туда, куда скажу, и сделаете, что скажу». Обещаю, ничего противозаконного или смертельно опасного. После некоторого молчания мужчины согласились. Леди Вероника за занавеской притихла, как мышка, вслушиваясь в хрипловатый голос колдуньи. Ведь меня обманула. Принялась подробно рассказывать, что нужно сделать в первую очередь, какие колодцы расчистить, какие засыпать где можно взять лес на подчинку домов, а где лучше не трогать, дать подрасти. Под журчание речи жена барона уснула, а когда проснулась, мужчин в избушке ведьмы уже не было. «Вставайте, миледи!» Старуха выглядела усталой, но оживленной. «Вот вам список продуктов, которые нужно есть каждый день, чтобы понести здоровое дитя». «Теперь ко мне, когда у вас появляются женские недомогания?» Записав ответ в потрёпанную книжицу, ведьма что-то посчитала на пальцах, покачала головой и серьезно сказала. «Если все, что я скажу, сделаете, будет у вас, малыш. А теперь, миледи, ступайте в замок. Да коли моих гостей там встретите, не узнавайте». С этим странным напутствием женщина вывела жену барона на крыльцо и поручила парнишке проводить ее до замка. Вероника шла, понурившись, но, завидев знакомые стены, встрепенулась. «Надо же как-то оправдать свое отсутствие!» Поэтому леди быстро свернула на лук и набрала листочков щавеля, незамеченного местными хозяйками так и вошла в донжон с передником, полным свежей зелени.